Всё, что хочешь, отдам. Пусть только он же обещал всё, ещё тогда обещал всё, что бросит. Её не любит. Я вижу, что не любит, зачем живёт. Мамин голос неприятный визг гриф. Женька припает от дры. Алёна губами приказует: "Слушай, на чужом горе счастья не построишь. Не учи меня, я уже устала, не хочу быть несчастной, моё беру не чужое". Женьке отец нужен, настоящий отец, хватит моему сыну ублюдком быть. Круглые любопытные глаза. она тоже слышала про ублюдка, правда не понимает, что значит это слово. и Женька не понимает, но чувствует злое. вот ты же хотела получить их, держи, мои платы, сделаю все и а с ней что будет, не подумала? да плевать, пусть горит синим пламенем с уютком своим. изгорела, полыхнула так, что до самого неба выжгла и прошлое и настоящее. он застыл уставившись в стену. Левый глаз подергивался, кадык ходил вверх-вниз, а руки сжимались, сжимались кулаки. Алена, уцепившись пальцами за изголовье кровати, подтянулась, спустила ноги, немые мышцы полоснула огнем, стала. Дойти до двери, раньше чем очнется безумец. Сбежать, хотя побег невозможен. Жить, потому что хочется. Алена не виновата в случившемся. Алена не отвечает за сделанные бабкой. Алена не верит в ведьм. Шаг, ноги дрожат, но держат. Второй. Стены качаются, а в голове колокольчики рождественские перезвоном. Нет, не колокольчики, кровь рвет сосуды. Сердце вот-вот захлебнется, но надо успеть. Дверь уже рядом. Мягче, легче, осторожнее. Косой взгляд в сторону. Евгений по-прежнему недвижим, словно пропал где-то. Где, где не важно, главное дверь. Почти добралась, когда за локоть схватили и ласковый знакомый голос спросил: "А где ты прячешь медальон? Он мой?" Не его, а Лёнин от бабушки всегда хранил берег, но потерял всё. Нет. Его Василиса забрала, черноволосая, курноглазая женщина с Серёгой в губе. "Ну вот как", сказал Женя, задохчившись разговоры о Лёно, Василисы. "Я помню Василису. Мы вместе пойдём к ней, хорошо? Ничего не говори. Куртку надень, это твоя. Давай. Левую руку в левый рукав, правую в правый". Мне мама всегда так говорила. "Знаешь, ты про Василису сказал, и я сейчас кое-что понял". очень-очень важные и как я мог это пропустить но ничего главное что сейчас мы вместе да вместе давай я тебе помогу но идти придется осторожно я не хочу чтобы она нас увидела кто та которая шла по моему среду и отобрала мой медальон он убивал но выходил сухим из воды знаешь я даже восхищалась этому его умению ведь на самом деле талант Список начался его сводной сестрицей. Это ж надо было таким придурками быть, чтобы её в семью взять. Меня тогда же не потащит в приёмный, а этому солочон. Так вот сводная сестрица была первой, а твоя Алёна станет последней. Мы его остановим, правда. Мы его накажем. Он убьёт её, ты убьёшь его, а потом себя. Что из господа? Ты без того был достаточно безумен, тебе имеются подтверждения. был пистолет, а маленькая тварь в руке большой подмигивает, подбадривает. Ну же, попытайся дёрнуться, дай повод прыгнуть огнём, добавит перчика в унылые ожидания неминуемого конца. Единственное, что умелала его готовность ненавидеть всех и вся. Любой человек оповод найдётся, вот ты, например. Что я? Ничего. Скоро не останется ничего, кроме имени и двух дат на плите. С золотом по камню навеки вечный и плечиствующий в случае эпитафии. в меру жил дураком, дураком и помер. Ничего. По мне так вообще жаль, что тебя во все это впутали, но не я, это Женька. Штук двоечной неожиданностью и для Василиса она скатилась, сгорбилась и, ткнув пистолетом, зашипела: "Кто? Кто?" Повторила вопрос Влад, подбираясь к двери. "Я". "Алена". "Алена, уходи, я". Василиса подняла пистолет и приказала: "Открывай". "Алена, беги". Рявнул, выстрелил над самым ухом, еще ко обожгло, а горячее дуло уперлось в затылок. Ну же, или открываешь, или подыхаешь, а девку я все равно достану. Тебе надо ты. Удар пришелся по затылку, Лад упал, а когда поднялся, пистолетов было уже два. И смотрели они друг на друга, любые с чернотой стволов. Влад, Влад, ты как? С тобой все в порядке, господи? Алена двигалась медленно, как деревянная кукла. Вот так, стеречь, я сказалось лицо кому-то, кто тянулся за спиной Аллены. И когда ты понял, но ну проходи, ведь не станешь же ты. Черный стул раскрылся огненным цветком. Лысый Димыч услышал на подъезде к дому, и не только он, лысый мотюкнулся.